Глава вторая. Воскрешение. Отец произнёс это слово с таким благоговением и трепетом, что мне сразу стало понятно, что это просто улётная штука. Хотя по названию и так всё было понятно, но я всё же спросил: "Что это за техника? Пожертвовав собой, мы можем спасти любого человека, если он умер не больше двух недель назад?" Именно поэтому рядом с императором всегда должен находиться охранник из рода Воронцовых, имеющий в своём арсенале эту технику. Последний шанс исполнить наш долг. Очередная посмертная техника. Только на этой трассе она не забирает жизнь, она наоборот, дарит её. Причём, как я понял, человек воскресает полностью излечившись от всех повреждений и болезней, что привели к смерти. По сути, это нереально крутая техника. Подобное даже не снилось архиграндам целителям. Но после услышанного сразу появлялся вопрос: почему всю мою сознательную жизнь рядом с императором находится отец, а не дед? Ведь он только недавно поднялся на вершину могущества, а сам только что сказал, что воскрешение открывается только на ступени архигранда. Что-то не сходится его слова с реальностью. Я только собрался спросить об этом отца, Но он заговорил раньше, моментально отводя мои мысли в другую сторону. В начале прошлого века большевикам удалось совершить успешное покушение на императора. Он был мёртв больше недели. Об этом не знали даже другие члены рода Романовых. Чтобы вернуть императора, собой пожертвовал отец демона и мой прадед Воронцов Вячеслав Филимонович. Именно после этих событий на свет появился кровавый демон, который утопил в крови несколько крупных городов, полностью уничтожая большевистскую скверну. Осталось лишь горстка людей, которые успели сбежать из страны. Ага, знаю это прекрасно из уроков истории. И решили эти остатки большевиков спрятаться в Китае, который потом долгие годы лихорадило от идей и учений что принесли вместе с собой беженцы из Российской империи. В Поднебесной они смогли найти благодарных слушателей, у которых уже давно накопилось множество претензий к действующей власти. А тут подвернулась такая возможность, и ей просто нельзя было не воспользоваться. На этой почве у нас едва даже не началась полномасштабная война. Власти Поднебесной решили предъявить императору за его подданных, которые устроили подобное с Китаем. За что были посланы на одном из съездов мировых лидеров. Дело там дошло до драки, в которой естественно победил Александр Николаевич, отец нынешнего императора. Дед рассказывал, что в тот день он едва сдержался, чтобы не полезть в драку, но был получен прямой приказ от императора не вмешиваться. В общем, отмутузил наш император китайского правителя до кровавых соплей. и заявил перед всеми мировыми лидерами, что если китайцы сунутся к нам, то они не отделаются так же легко, как это получилось у кайзера. Он лично возродит знаменитый полк и поведет его в бой. Эту угрозу китайцы восприняли на полном серьезе. Да и не смогли бы они что-то противопоставить подобному полку. Несмотря на всю их плодовитость, количество отдаренных в Поднебесной даже меньше, чем в европейских странах. А про Россию я вообще молчу. Это на меня так влияет стресс от услышанного. Вон куда понесло. Отец, видя, что я задумался, не торопился продолжать свой рассказ, внимательно наблюдая за мной. Я кивнул, чтобы он продолжал. Возможности, которые несёт в себе наша кровь, открываются лишь после совершения ужасного поступка. Но для того, чтобы полностью овладеть силами нашего дара, Подобное просто неизбежно. Именно из-за этого мы по праву считаемся лучшими хранителями на планете. Наша сила это наше проклятие. И ты станешь первым варанцовым, который будет свободен от данных нашими предками клятв. Ты и твои дети будут жить по-другому. Именно этого и хочет отец. Ради этого он уже нарушил все данные клятвы и готов расстаться с жизнью. Чем раньше ты его остановишь, тем больше жизней спасёшь. В этот момент в дверь начали стучать. Отец впустил императора, и они сразу же принялись что-то обсуждать. А я всё сидел и думал над полученной информацией, совершенно не обращая внимания на происходящее. Я так и не спросил у отца, почему именно он так долго находился подле императора. Но в присутствии Онова не стал ничего говорить. Как я понял, это тайна, которая касается лишь Воронцовых. Следующие два дня прошли в какой-то прострации. Я ходил, общался со всеми, даже что-то делал, но практически ничего не помню. Все мои мысли занимали слова отца: наше родовое проклятие и поступок деда, который решил принести себя в жертву ради моего возвышения. В связи с последним нападением на ближайшую пару недель были отменены все приёмы. Поэтому мы с Дашей могли немного вздохнуть свободно, пока не получим отмашку, что можно снова выходить на охоту. К слову, Даша с Дайнаной в эти дни очень настойчиво добивались моего внимания. Похоже, Дайнана рассказала подруге о произошедшем в душе, и та решила помочь ей избавиться от напряжения, возникшего между нами. Но как-то не срослось. Разговор о по душам так и не состоялось. Хотя, скорее всего, здесь не последнюю роль сыграло моё состояние, когда я в любой момент мог уйти в свои мысли настолько глубоко, что просто мог врезаться в закрытую дверь или выйти из ванной с зубной щёткой во рту и вытащить её только после того, как кто-нибудь мне об этом скажет. Единственными, кто обратил внимание на моё состояние, как раз и были Даша с Дайнаной и ещё Оля. Но её я не беру в расчёт. Она лишь посмеялась надо мной и заявила, чтобы я был внимательнее и не задавил няка. А девчонки всерьёз озаботились моим состоянием и старались постоянно быть рядом, неоднократно выводя меня из задумчивости, чем избавили меня от множества синяков и ушибов. Остальные жители поместья были слишком заняты, постоянно находясь в каком-то цитноте. Дом сейчас больше всего был похож на растревоженный муравейник. Единственным местом, где можно было спрятаться от этой суеты, был полигон. Но и там меня ожидало общество Даши и Дайнаны. Они постоянно говорили о какой-то ерунде, совершенно незаметно втягивая и меня в свои разговоры. О чём мы вообще говорили, я не помню. Но скорее всего, это был какой-нибудь пустой, ни к чему не обязывающий трёп. То, что так любят девушки. Утро третьего дня началось со стука в дверь. "Сергей Михайлович", раздался голос Петра Алексеевича. "Михаил Кириллович и Николай Александрович ожидают вас в рабочем кабинете". Вот и настало время мне принять окончательное решение. Останусь я на пятой ступени до конца жизни, либо соглашусь на убийство деда. За эти 2 дня я так и не смог ответить себе на этот вопрос. Но сейчас у меня уже просто не было времени. Аккуратно встав с кровати, чтобы не потревожить лесового монстра, я оделся, зашёл слегка освежиться в ванную и уже после отправился в кабинет отца. Возле его двери я снова застал усиленную охрану, на этот раз полностью состоящую из бойцов Кровавого ворона. Отец специально сегодня поручил охрану кабинета этим людям. чтобы они лишний раз напомнили мне о деде? Может, мне сказать им, чтобы они больше не ждали своего командира, что он решил пожертвовать собой ради того, чтобы я смог стать сильнее. Интересно. В таком случае они нападут на меня, посчитав виновным в предстоящей смерти деда. Или они по наследству перейдут ко мне вместе с его силой? При виде меня бойцы освободили проход и даже открыли дверь в кабинет. Внутри сейчас находились лишь отец и император. Скажу сразу, что я до сих пор не определился. Он мой дед, человек, который заложил в меня очень многое, и даже несмотря на всё дерьмо, что он сейчас творит, скорее всего, я просто не смогу его остановить. Мне просто не хватит на это сил. Мой монолог встретили полным молчанием. Отец лишь кивнул, наверняка соглашаясь с собственными мыслями. Он знал меня очень хорошо и мог с лёгкостью предугадать такой исход. Да и по лицу императора было видно, что он не сильно расстроен. Наоборот, мне показалось, что он вот-вот рассмеётся. Но всё это быстро изменилось, когда в дверь постучали. Это оказался полиграф, который принёс сразу несколько увесистых папок. Это данные, что мы смогли подготовить за эти 2 дня. Пчёлы, роботы, Красноярск? спросил император. Вся эта информация имеется, но в основном вы уже всё знаете. Здесь она лишь более структурирована. Отпустив полиграфа, император взял в руки первую папку, предлагая отцу начать этот разговор. Я не сомневался в подобном ответе сына. В своё время я размышлял над дилеммой, что сейчас возникла перед тобой, больше года. Но у меня было на это время. Отец развёл руками, давая понять, что ответ им нужен будет уже сейчас. Давай ты сейчас выслушаешь нас, а уже после всего услышанного решишь, что тебе делать. Заставить тебя сделать этот шаг не сможет никто. Ты должен решить для себя всё сам. Ясно лишь одно, заговорил император, не отрываясь от изучения принесённых полиграфом документов. В любом случае все следы ведут в Сибирь. И если ты согласишься и дальше помогать нам, то отправишься туда. Садись и поешь. Разговор будет долгим, сказал отец, указывая на небольшой диванчик. На кофейном столике перед диванчиком стоял завтрак. Интересно, кто из них такой предусмотрительный? Что-то мне подсказывает, что это была мама. Раньше подобных забот я не замечал ни за отцом, ни за императором. Для начала, давай по порядку, начал говорить император, вываливая на меня кучу информации. Через 4 дня была запланирована транспортировка на Стекшуйским. в их родовое поместье, расположенное на берегу Енисея в нескольких сотнях километров от Красноярска. Медлить больше нельзя. С каждым днем состояние Насти все сильнее скатывается в деструктивное русло. Ей срочно нужны учителя. Одна императрица не справляется. «Вот и выходит, что я в любом случае отправлюсь в Сибирь. Я обещал Насте, что вместе с ней отправлюсь к Шуйским». Изначально была мысль, чтобы Шуйские сами прилетели в столицу и здесь занялись обучением Насти. Но в связи с последними событиями, устроенными дедом, это становится просто нереально осуществить. К тому же, император мне сказал, что его сибирские родственники сейчас находятся среди подозреваемых и находятся они в начале этого списка. Слишком много ниточек ведёт в Сибирь. Те же роботы смогли напасть на нас в столице, имея познавательные коды самолетов, приписанных к авиабазе под Барнаулом, который тоже входит в зону ответственности шуйских. Эти самолеты неизвестно каким образом прибыли на один из столичных аэродромов для проведения планового ремонта. Никто не может сказать, почему этот ремонт не мог быть произведен на авиабазе, к которой приписаны эти самолеты. Как и то… Кто подписывал все необходимые документы? Руководство авиабазы идёт в полную несознанку, отрицая свою причастность к этому. Поэтому в Сибирь сейчас собирается вылетать огромная толпа самых разных специалистов, большинство из которых вылетает туда инкогнито. Руководить операцией будет полиграф. Можешь не переживать, его проверили самым тщательным образом и на всякий случай обновили все клятвы. Если бы он находился под подчинением, то уже давно бы умер, сказал отец, сразу исключая любые возражения с моей стороны. Ведь именно я усомнился в лояльности главы Окагосударева, но для этого у меня были очень веские причины. Как ты и сам понимаешь, я сейчас не смогу отправиться в Сибирь вместе с вами. Слишком многое держит меня в столице, сказал император. А значит, здесь остаётся и отец, Официальным руководителем назначается полиграф. Но в случае, если ты согласишься не только сопроводить Настю к Шуйским, но и помочь нам разобраться во всех странностях, что сейчас начали происходить в этом регионе, включая ликвидацию Кровавого Ворона, настоящим руководителем будешь ты. Если хочешь, можешь воспринимать это как экзамен, проверку того, Как ты справишься не только с ликвидацией противников наших родов, но и с руководством очень важной и серьёзной операции, а то доถัดственного завершения, которой зависит очень многое. А вот это они ни хрена удумали. Какой изменях чертям руководитель? Да я об этом разбираюсь практически так же, как читер в женских журналах. Я даже понятия не имею, что делать. Боюсь, что под моим руководством мы не только никого не найдём, да ещё и поломаем кучу дров, ответил я императору. За это можешь не бояться. Вместе с тобой отправятся отличные специалисты, которые помогут тебе и подскажут, как поступить в случае возникновения трудностей. Если ты согласишься, то через 10 минут у тебя будет вся необходимая информация об этих людях. Ты сам сможешь убедиться в их высочайшем профессионализме. Они также прошли все необходимые проверки и дали клятвы. Об этом можешь не переживать. Всех их лично отобрал полиграф. И когда он только всё успевает, руководит оком, мотается с нами по приёмам, отбирает людей, да и с манежой успел навести мосты. Человек-оркестр, блин. Или быть может, У него есть какой-то секрет, добавляющий ему ещё несколько часов в сутках. Но хрен с ним с полиграфом. Вернёмся к текущим проблемам. Как-то всё очень подозрительно с этим предложением. Но не может быть всё настолько хорошо. Наверняка имеется какая-нибудь заковырка. Ещё это будет одна грандиозная ловушка, подтвердил мои мысли император. от приманки, в которой будет просто невозможно отказаться, произнёс он. Неужели Шуйские способны напасть на Настю или Юлию Сергеевну, если они действительно причастны к этому? спросил я. Это исключено, покачал головой император. Родственные узы Шуйских одни из самых крепких в империи, и речи не может быть, чтобы причинить им вред. В отличие от Воронцовых, Пришла мне в голову мысль. В этой поездке ты будешь сопровождать великую княжну Дарью. Она отправляется в Сибирь, чтобы представить род Романовых на ежегодной вече, которая в этом году выпала принимать небольшому городку под Томском, Белом Яре. Раньше я уже слышал об этом вече, но считал, что подобные анахронизмы уже давно изжили себя. Тем более на моей памяти ни один представитель Романовых не присутствовал на этом вече. Единственный, нам доживших до наших дней. Не слишком ли притянуто всё за уши, спросил я. Когда Романовы в последний раз бывали на вече? Из чего вдруг проснулся столь резкий интерес? Если я задал себе эти вопросы, то почему вы думаете, что наши враги не смогут сделать то же самое? Тем более у них есть ведун. который наверняка может дёрнуть за эту ниточку и распутать весь клубок. Да и какие вопросы там вообще будут решаться? Тут ты прав. Последний раз Романовы присутствовали на этом вече полвека назад. Но как раз появление в этом году ни у кого не вызовет вопросов. Члены императорской семьи появляются там каждые 50 лет. Так было заведено основателем нашего рода. а какие там вопросы будут решаться. Всем абсолютно плевать. Уже очень давно вече из совещательного органа, который реально решал какие-то проблемы, превратился в обычную встречу представителей самых разных родов. Только на вече могут спокойно встретиться представители враждующих родов и даже не скажут друг другу дурного слова. А сядут за один стол, разделят пищу и будут вместе веселиться. Вече стало местом свободных от всех проблем. Люди приезжают туда, чтобы отдохнуть душой и телом. Император так проникновенно рассказывал об этом вече, что мне прямо реально захотелось попасть на него и посмотреть, что там происходит. Никогда не поверю, что кто-то из рода Распутиных сядет за один стол с членом рода Долгоруких, предварительно не попытавшись оторвать ему голову. Вече было пережитками древнейшей старины, о которых уже давно ничего не рассказывали ни в школах, ни дома. Но ну да ладно, думаю, предоставленные мне материалы помогут с лихвой наверстать этот пробел в моём образовании. Согласишься ты или нет, в любом случае в Сибирь будет направлен первый экспериментальный взвод, только начавшегося зарождаться подразделение под названием Ярость государства. Необходимость в подобном подразделении возникла после первого нападения на нас. Инициаторами стали Кирилл Васильевич и маршал Жуков. Они уже давно твердили мне о создании такого отряда, но я просто не видел в нем необходимости. Со всеми проблемами отлично справлялись уже имеющиеся отряды. «Возглавит ярость уже хорошо знакомый тебе Суворов». Он уже отобрал 20 кандидатур, и ещё в десятком сейчас ведутся переговоры. Задача этого подразделения будет ликвидация любого противника, угрожающего императорской власти, вплоть до уничтожения рода. Отряд будет состоять только из одарённых. Это будет первый в мире отряд, вооружённый АВО-1. Автоматическая винтовка Одарёнова. Расшифровал аббревиатуру «Император». «Это та хрень, что взорвалась на приеме у Ланцовых?» «Нет, это уже проверенные образцы, обкатанные Суворовым в Афганистане. С тем, что произошло у Ланцовых, сейчас разбираются. Предварительно это было покушение на Дашу, но это никак не связано с нашими кукловодами, здесь определенно что-то новое». И император говорит об этом так спокойно. Мало того, что на его рот охотится неизвестный враг, имеющий своего ведуна, так теперь ещё появляются и новые желающие расправиться с его семьёй. Хотя вот это вполне нормально. Так было и будет всегда. Постоянно найдутся люди, которых не будет устраивать действующая власть. А мне воевода говорил, что это оружие настоящее дерьмо. Вспомнил я, как здоровяк отзывался о подобных образцах вооружения на приёме у Ланцовых. И мне он говорил то же самое. Согласился со мной император. Но тем не менее он запросил для Ярости именно эти винтовки в качестве основного вооружения. Ещё привязал к этому оружию заказ на два десятка машин подобных твоей Кобре, вот только военного образца. чтобы на неё можно было навешать вооружие и прочих военных нестиков, как выразился сам Суворов. И у него будут такие машины? заинтересованно спросил я. Вот сейчас мы и посмотрим, насколько сильно императора прижали. 20 машин наподобие демона это больше года работы завода Минщиковых, лишь на создание автомобилей для нового подразделения. Будут, хлопнув себя по колену, сказал император. Первая пятёрка будет уже на этом задании. Вот ни хрена же себе. Выход создание подобной военной техники планировалось уже давно. Наверняка Меншиков и первым делом приняли за выполнение заказа для военных нужд государства, а только после этого переключились на гражданские модели. Теперь меня начали терзать сомнения, что новый завод в Калининграде на самом деле имеет не одно, а два тайных производства. И даже не знаю, что может быть лучше. Ракеты или военные автомобили, имеющие все возможности моего демона. Этот отряд также будет передан под твоё руководство, а сам воевода будет назначен твоим главным консультантом, помощником. И при необходимости он сможет править тебе мозги. Но в этом я совершенно не сомневаюсь. Суворов, дядька, что надо? Никогда не полезет за словом в карман, но всё же предпочтёт отвесить звонкий подзатыльник и ткнуть носом. Если что-то я сделаю не так. Да и ко мне, я так понимаю, его представляет именно за тем, чтобы он контролировал мои действия и в случае чего мог изменить всё по своему усмотрению. Кто из нас троих будет главным? Задал я вопрос, который заставил императора остановиться на полусловии и ненадолго зависнуть.